9. Головин выскреб банку из-под каши с каким-то мясом. Он ее даже подогрел. Как ни странно, плитка, которую он взял в этом доме, годы спустя пережила и драку с големом, и проход через портал. Запил все это чаем, который приготовил здесь же на плитке. Да уж, налёт на пустой барак можно считать удавшимся. Он прихватил пару газет относительно свежих, термос с водой, наполнив его из деревянной бочки, жестяной стакан, который складывался наподобие походной рюмки, три банки с различными кашами. Поскольку коробок в кладовке обнаружилось десяток, он не опасался, что его засекут. Бонусом стала булка чёрствого черного хлеба. Несмотря на то, что ей было дня три, он все равно спорол ее с огромным удовольствием На всё про всё ушло минут десять. Никто его не заметил. А то, что пропали незначительные вещи, так не деньги, этого никто искать не станет. Спрятав опустевшую банку за печную трубу и убрав плитку в сумку, Головин занялся сканированием газет. Конечно, было тяжело водить по ним вслепую, но вроде бы справился. Так он получил новую информацию. Он точно оказался в империи. Газета была от 59 дня 1787 года. До катастрофы оставалось 36 лет. А до точки, в которую его закинули инопланетяне, 67. Был бы свет, я бы тебя читать поучил», — закончив сканирование, заявил ИИ. Но сейчас ничего не выйдет. Готов к продолжению лекции. Валя съетые благодушно разрешил Головин. Уходить отсюда он решил вечером через телепорт. А еще он узнал код ближайшего города. Кто-то записал знаки прямо на карте района. Примитивная, но она вполне помогла определиться с местоположением. Теперь она будет касаться административного устройства империи. Тебе нужно имя придумать, Фамилии иметь можно только аристократии. То есть, десяти магическим родам. Имена у артефакторов и людей, которые принадлежат к роду, из пяти букв и больше. У сословия военных и купцов и чиновников из четырех. фамилий нет, только прозвище. Простолюдины, коим ты станешь, имеют имена из трех букв и прозвище. Понятно. Тут же въехал Головин. Ну, позывной за прозвище сойдет. А вот имя он задумался. Пусть будет пав. Есть тут такое. Чего тут только нет, произнёс Ии. И пав встречается. Правда, короткие имена редко имеют значение, просто набор букв. Ничего страшного, ответил Головин. Давай дальше. Что там с правами у простолюдинов и остальных? Все права есть только у правящих семей. Они выбирают из своих совет при императоре 9 человек, 10 император. Логично, что там у чиновников, купцов и военных. Кстати, почему среди нет мастеровых? Было бы логично. Были два десятка лет назад, но новый император их упразднил. Воду мутили. Так вот, у них есть что-то типа вашего парламента по 10 человек от каждой группы. Они не занимаются законотворчеством, они связь между властью и людьми. Им подаются прошения и предложения, которые сначала обсуждают круг. Затем, если оно признано интересным, передается в императорский совет. Крупные чиновники, чаще всего из правящих родов, те, у кого нет таланта к техномагии. Сила есть, а таланта нет. Понятно. А если технамак родится вне этих десяти семей, высоко ему не подняться, будет делать поделки в небольшой лавке, к серьёзному не подпустят или уехать. Так, с этим понятно. Давай минут на десять сделаем перерыв, Виски ломит жутко. Хорошо, согласился ИИ и замолчал. Головин же переваривал информацию. Полностью сословное общество. Наверх в таком не подняться. Во-первых, есть невыполнимые условие в виде наличия дара. Во-вторых, в круг десяти никто не пустит. Начинать придется с самого низа, не дна, поскольку он зачем-то сунул пачку денег из стола хозяина этого особняка в карман. Логика простая. Тому больше не нужно, а Павлу зачем в апокалипсисте? Но ведь сунул Предчувствие. Может, удастся толкнуть то, что он омародёрил? Источники питания есть еще пара дубинок на продажу, переговорники хватит на первое время. Ии, подняться в этом обществе можно, поняв, что ему не хватает данных, поинтересовался Головин. Или переход из сословия в сословие не предусмотрен? ДАПОВ. предусмотрен выше чиновничего, к которому, кстати, относятся и стражи порядка, тебе не подняться. Но чтобы туда взлететь, мало одной пачки купюр, потребуется связи. Частный бизнес тут не зажимают, живи работай, но это не то, к чему ты привык. Понимаю. Ладно, давай дальше про Союз. Может, выгоднее туда перебраться? Можно, но учитывая обстановку между странами, это не так легко. Вообще все будет не так просто. Человек без документов, выплывший из ниоткуда, привлечет внимание властей, что тут в империи, что там. Запросто могут сцапать как шпиона. Но это мы обдумаем чуть позже. Союз полностью противопоставляет себя жесткой иерархии империи. Можно назвать это демократией. Я специально использую термин твоей планеты, чтобы было понятней. Здесь определение совсем другое. Понимаю, не тени. Союз пропагандирует свободу. Правит там парламент, в который избираются люди из всех цехов и сословий. Он не сказать, чтобы большой, около сотни человек, но там правят бал профессиональные политики. Отсюда вытекающие язвы. Если в империи все решает узкий круг, то там кучка горлопанов, мысленно ответил Головин. Верно согласился ИИ. Отсюда и извечная коррупция, продвижение интересов тех, у кого есть деньги. Империя тоже этим грешит, но не в таких размерах, она более устойчива. Людям там живется получше, но не сказать, что уж особо сильно. Что там, что здесь, никакой свободы слова, к которой ты привык. Её ее всегда недолюбливал, прокомментировал последнее утверждение Головин. Между свободой слова и говорить то, что вздумается, огромная разница. Обычные люди чаще всего это не понимают и путают вседозволенность с выражением своего мнения. Особенно это часто случается, когда разорван канал между языком и мозгом, и человек не понимает, что можно говорить, когда и кому. За что часто получают пороже. Так что там по союзу, кроме легализации, какие будут трудности? Там общество больше криминализировано. Как только ты задумаешь открыть свое дело, к тебе явятся те, кто захочет в долю. В империи с этим строго. Криминал имеется, но не настолько организованный, как в союзе. Так что тебе без разницы, где начинать. В империи отчасти будет проще. Ты уже тут, далеко от границы. Здесь к тебе не будут так пристально присматриваться. Ясно. Давай-ка теперь ты поработаешь. Де ведь в моих мозгах копаешься и в курсе того, что я задумал. Конечно, и мой прогноз, что подобное предприятие прибыльнее создавать в Союзе. Там вероятность успеха равна 56% против 44% имперских. Разница не сильно велика. Верно, в Союзе будет проще найти нужных людей, ветеранов стычек на границах, выкинутых на помойку в разы больше. Но В империи твои идеи будут приняты более благосклонно, хотя что у тех, что у других, сила является монополией исключительно официальных властей. Ну, это очевидно, мысленно усмехнулся Головин. Любое государство очень неохотно расстается или делится подобным. Кстати, а ты знаешь, тебе сильно повезло. Та пачка денег, что ты вытащил из стола, Это новые имперские деньги. Их приняли в оборот всего год назад. А вот что с той тонкой из кассы лавки в Союзе, я не знаю, и лучше бы тебе их не светить. Учитывая отношения между странами, это уж точно. Слушай, а ты сказал, что есть и другие страны, которые входят в ту или иную орбиту. Может, оттуда начинать? И ино долго задумался, обрабатывая имеющуюся у него информацию. Головин, получив передышку, снова оперся на печную трубу и прикрыл глаза, отдыхая. Головная боль от столь долгой беседы отступала. Странный был у него ИИ. Он ведь привык, что искусственный интеллект обрабатывает данные куда быстрее. Задал вопрос получил ответ. На Земле, когда он погиб, только начиналось его развитие, и тот был шустрым. Значит, по идее, у инопланетян он должен быть нереально быстрым. Я урезанная версия отозвался ИИ. Чтобы обеспечить тебя, мне заблокировали основные функции, сделав основной упор на сборе информации, а не её обработке. Отсюда и медлительность, привыкай. Прояснив вопрос, он снова замолчал, решая поставленную задачу и оставив Головина наедине с самим собой. Так продолжалось минут 15. Паф Обратился он к нему по новому имени. Ты совершенно прав. Успешность задуманного возрастает до 78%, если сменить империю на одно из вассальных государств. Оптимальным можно назвать Теардское королевство, которое расположено на юге от нас, образовано чуть больше 700 лет назад и названо по имени первого монарха. Оно в союзе с империей находится возле одной из спорных территорий, отделено от Верцев довольно широким проливом. Также граничит с Реалийским союзом, но уже на суше. У них постоянные разногласия, но здесь проблема не в кристаллах, а в шахтах, в которых добывается элемент олей, необходимый для выращивания наиболее энергоемких. Территория королевства небольшая, столица Тиар крупнейший порт несколько городов помельче с десяток поселков. население около тысяч человек правят там три семьи Устройство имперское имеют союзный договор с верцами ну что ж уже неплохо массируя раскалывающиеся после монолога и ивиски только вот как туда добраться А ещё я ни черта не смыслю в местной войне, особенно учитывая, что тут нет огнестрельного оружия. Да войны тут совсем иные, согласился ИИ. Ты уже видел несколько записей на станции. Все завязано на холодном оружии и артефактах. Если я не ошибся с датой, оружие, которое я демонстрировал тебе на записи Тирай, еще не существует. Оно появилось всего за 25 лет до катастрофы. Но рынок завоевать не успела из-за дороговизны и сложности изготовления. Так что воюют тут холодным оружием. Не понимаю, задачился Головин. Тут имеется относительно развитая промышленность, но аборигены режут друг друга исключительно холодником, либо используют артефакты, которые кидают молнии на ограниченном пространстве. У них что, до сих пор нет пороха? Есть, ответил ИИ. Но он тут нестабилен. Уже после нашего прибытия я сделал анализ окружающей среды. Раньше, сам понимаешь, из-за барьера это было невозможно. Итак, в атмосфере присутствуют соединения, которые при создании этой смеси становятся ее компонентом. И при использовании в 70% из 100 может произойти подрыв, способный разорвать изделия и убить испытателя. После многих попыток на этой идее поставили крест. Так что, если ты захочешь делать порох, тебе потребуется изготавливать порох и собирать патроны в вакуумной камере с полным отсутствием окружающей среды. Артефакты же это дорого, и их невозможно производить в промышленных масштабах. Во всяком случае, на настоящий момент. Так что холодное оружие и различные арбалеты От луков отказались, лучников дольше учить. Есть арбалеты, артефакты с кристаллами, но это дорогие вещи, которые не каждому по карману. Еще есть штучные работы от артефакторов, стоят баснословно. Такое могут себе позволить или военные высоких чинов, или аристократия. Ну и крупный бизнес, что-то на уровне винтовок 19 века твоей родины. Дистанция стрельбы не больше сотни метров. Точность хорошая, в мишень размером в ладонь попасть можно. Есть крупное орудие, но артиллерия тут в зачаточном состоянии. Что-то есть на черном рынке, но это слезы. Мир почти не развивается. Все прячут друг от друга свои тайны. Но это все, что я узнал из учебника истории, который издан до катастрофы. Ну, частично я это и так знал, заметил Головин. Во всяком случае, Тирай просветил про арбалеты и холодняк. Хоть насчет пороха что-то прояснилось, а то я хотел самопал сделать, хорошо не успел. Я бы тебя остановил. А как же летающие машины и остальные чудеса? А что тебя смущает? задачился ИИ. Смущает то, что сделать простейший ствол гораздо проще, чем такой автомобиль. Ты прав и не прав одновременно. Машины и прочие бытовые артефакты вроде выглядят сложнее, но это обыденность данного мира. Да, стоит они дорого, но это большой сектор дохода многих семей. Оружие же это узкоспециальная отрасль и пока всех все устраивает и соблюдается баланс между двумя самыми крупными державами, правителей это не интересует. Аборигены лупят друг друга железками, и пока этот паритет будет поддерживаться, все так и останется. Пожалуй, но тогда пока оставим этот вопрос. Сейчас главное придумать, как легализоваться и попасть в королевство. Значит, ты определился и выбрал Тиарт? Да, мысленно озвучил решение Головин. С легализацией пока не подскажу, все сложно. Я еще не знаю, как функционирует эта система, какие имеются документы. Или достаточно сказать: "Я Пав, родился в богом забытой дыре, хочу попытать у вас счастье". Значит, нужно выбираться в большой мир и искать криминальных личностей, которые обычно в курсе, как это работает. Оптимальный вариант. Ладно, отдыхай. Головин достал карманные часы и отщелкнув крышку, зажег спичку, посмотрел на время, которое он установил благодаря настенным часам в бараке. До конца рабочего дня, если он все правильно рассчитал, оставалось примерно 6 часов. А нормированном рабочем дне тут слыхом не слыхивали. Время тянулось медленно. В обед удалось подслушать еще пару разговоров. Поскольку стол находился рядом с печкой. На этот раз это были вполне себе осмысленные беседы, касающиеся империи. Неплохо, когда рабочие вернулись на стройплощадку подвел итог И. Пав, языковой пакет 72%. Этого хватит для несложных разговоров, ты будешь понимать и отвечать. Думаю, после того, как ты вступишь в контакт, я легко догоню его до сотни. Ну, значит, пора собираться, обрадовался Головин. Им осталось часа четыре. После того, как они сядут ужинать, я прокрадусь к площадке и смоюсь отсюда. Городок, конечно, небольшой, но, думаю, там можно будет найти ночлег. Других вариантов у нас нет, согласился ИИ. Разве что вырубить кого-то из них и допросить? Не хотелось бы так привлекать внимание. Тут все же полтора десятка здоровых мужиков. Поэтому я и не стал предлагать этого раньше. Дальше сидели в тишине. Головин игрался с банкой консервов, крутя ее перед глазами телекинезом, поскольку по весу она превышала его норму. Давалось это тяжело, и он мог удерживать ее чуть больше двух минут. Потом имплантат разогревался, приходилось прерываться, ждать, пока остынет. Но ии на вопрос есть ли улучшение, ответил утвердительно. Так что процесс раскачки продолжился, и к вечеру Мираж мог уже поднимать предметы весом 342 грамма. Наконец рабочий день был закончен. Стройка опустела, и Головин сожрал еще одну банку консервов, затем выпил чаю. При этом ИИ отметил, что батарея прибавила 0,2%. После убрав все свое имущество в сумку, что правда осталось здесь, скрытая под слоем утеплителя. Две книги, что он притащил, были больше не нужны, и место в сумке стало гораздо больше. Мираж прильнул к смотровому отверстию. Погода испортилась, зарядил несильный дождь. Он загнал людей в барак, где они начали готовить ужин. В отличие от миража, у них были и другие продукты. Снаружи воцарилась тьма только у крыльца, на котором сидел одинокий мужик и держа в зубах трубку, чистил картошку или что-то похожее на нее, горел свет. Головин с минуту изучал обстановку, больше никого на улице не было. Из-за не слишком толстых стен барака раздавались голоса остальной бригады. Павел обошел барак кругом и спокойно направился к телепорту. Ты кто такой? Чего за дами бродишь? Раздался немного растерянный голос справа. И Мираж отвесил себе мысленный подзатыльник. Как он мог забыть про объект под кодовым наименованием Деревенский сортир, который стоял чуть в стороне? Головин спокойно развернулся. "Именем императора", уверенно заявил он. "Я сыскарь тайной стражи, разыскиваю обывателя по имени Гол и по прозвищу Картёжник" погнал полную пургу, основываясь на данных, которые удалось прочитать в газете. Известно ли вам его местонахождение? Нет, господин, тут же заявил мужик, уже пожалев, что окликнул незнакомца. Ваше имя, продолжил давить Головин, в надежде, что тот не потребует документов, подтверждающих, что он сыскарь тайной стражи империи. Не потребует, сообщил ИИ. Время не то и не правовое государство, к которому ты привык. Здесь сыскарь — это почти как император, только до него далеко, а ты близко. Ты все правильно делаешь. «Жал я, господин сыщик». Я запомню, надменно произнес Головин, попутно обдумывая, как работает его система речи, ведь он слышал тарабарщину местного языка, которая в его голове трансформировалась в нормальную русскую речь. Он обдумывал ответ, и из его рта звучала точно такая же тарабарщина, понятная аборигену. Но сейчас нужно думать о легенде. Никого подозрительного не встречали? Нет, господин. Хорошо, о том, что меня видел, никому ни слова. Тайна. Понял, господин, уже забыл, обрадованно закивал мужик. Головин небрежно кивнул и, развернувшись, отправился в сгущающиеся сумерки. Через минуту он уже стоял на телепортационной площадке. «А неплохо пошло. подвел итог столкновения с оборигеном ИИ. Поднял языковой пакет еще на процент. Давай жми символы и прочь отсюда. Мирашки кивнул и выдав последовательность, которую запомнил, нажал Enter. И тут же его утянуло в белую воронку уже через пару секунд он стоял на площадке телепорта небольшого городка в две сотни домов. Центральная площадь прямо перед ним в трех десятках шагов была местная управа, на ступенях которой застыл железный голем, очень похожий на того из подвала лаборатории. Но этот стоял и никак не реагировал на появление Головина. Над ратушей была башенка с огромными часами, которые показывали вечер. И до конца суток оставалось еще часа четыре. Сходя с площадки, Головин обнаружил десятки людей, которые спешили по своим делам, и которым не было никакого дела до человека с интересом разглядывающего все вокруг. Фонарей хватало, их уже зажгли, и вся центральная площадь была ярко освещена. Дома здесь богатые, в готическом стиле, этажа в 3-4. Под ногами камень, никаких луж. Да и дождя, который шел на строй не было и в помине. Небо уже потемнело, но звезд не видно, что говорило о плотной облачности. Мимо на высоте пары метров пролетел местный автомобиль. Головин с интересом наблюдал, как тот опустился возле одного ресторана и изнутри выбралась нарядная дамочка. Вообще машин тут мало, наверное, на такой городок всего десяток наберется. Скорее всего, владение подобным было вопросом статуса. В центре города делать нечего, напомнил ИИ. Головин развернулся и направился прочь от центра по главной улице. Городок и вправду был небольшим. Уже через семь минут показалась окраина. Люди выглядели гораздо беднее и более уставшими. Дома тут были не такими, как тот поселок, который он обыскивал сильно попроще, не меньше трех этажей, длинные, с несколькими входами. Здесь они были сложены из довольно аккуратного бордового кирпича, но выглядели несколько грязными и обшарпанными. Одним словом, окраина. Павел свернул в сторону и углубился в кривой переулок, идущий перпендикулярно. Мощёная камнем мостовая была разбита гораздо сильней, появились лужи, А кое-где камень вообще оказался выбит. Света стало гораздо меньше, один фонарь метров на двадцать. выручало освещение из окон и редкие светильники над подъездами домов. Темнело быстро. Личности, попадающиеся навстречу, одеты чуть лучше бродяг. Они останавливались и явно оценивающе смотрели вслед головину, прикидывая А можно ли снять с уверенного мужика плащик, не потеряв при этом зубы? Эти взгляды говорили Павлу, что он движется в правильном направлении. Для еще большего привлечения внимания он вытащил трость и теперь шел слегка постукивая ей по остаткам брусчатки. Дабы ускорить события, он даже свернул в короткий проход между двумя не слишком изысканными домами. С той стороны подворотни слышались пьяные и злые голоса. Камень под ногами исчез, его сменила грязь. Перепрыгнув лужу, другую обойдя по стенке, Павел оказался в небольшом вытянутом дворе между четырьмя домами, стоящими параллельно друг другу. Источник шума найти оказалось проще простого. Стол под навесом. Там человек пять, мужики, все как один под шофе, но ещё уверенно стоят на ногах. Одежда ветхая, застиранная в заплатах. Они его еще не заметили, что-то выясняя между собой. Но Головин не стал тянуть и решительно направился в ту сторону. Если обойдется без сюрпризов в виде артефактов, то скоро у него будет крыша над головой и источник информации. И если ему вовремя наливать то к утру он не вспомнит, о чем его спрашивали. Его заметили, голоса смолкали с каждым шагом, что он приближался. Господин заблудился? С издевкой поинтересовался вышедший вперед мужик уголовного вида. У господина к тебе дело, произнес Павел, разглядывая борзого. Колоритная персона, ростом метр с кепкой, но крепкий, лет 50, щербатая улыбка, кто-то добротно двинул ему в зубы, выбив передние. Башка лысая, одежда чуть чище, чем у остальных, которые сейчас заканчивают маневр окружения. Гони деньги, богатей, сумочку оставь, тросточку, плащик и вали отсюда. выдал бугай, зашедший ему за спину. Так и быть, больше ничего снимать не будем, хотя костюм у тебя знатный. Головин в полоборота смерил гориллу презрительным взглядом и снова повернулся к заводиле. Похоже, тот был в авторитете, несмотря на небольшой рост. Он тут всем рулил. Ты будешь слушать или мне нужно для этого кровь пустить, например, говорливому, но тупому здоровяку? Учти, закапывать его будете сами. Уверенность в собственных силах остудила местных гопарей. Что тебе нужно от Чербатова? спросил Заводила. Ты вправду хочешь, чтобы я при всех дело обсуждал? С минуту Гапарти тягался с ним взглядом. Пошли поговорим. Но если меня твое предложение не устроит, ты отсюда не уйдешь. И не надейся на свою хитрую тросточку. У нас есть чем удивить таких, как ты. Я учту, с максимумом сарказма произнес Головин, выдав фразу на совершенно чужом языке, который собеседник вполне понимал. Щербатый поманил его и пошел в сторону одного из домов. Головин в два шага догнал его и пристроился на полкорпуса позади. И и, а я так и буду слышать и говорить тарабарщину. Нет, ты потихоньку обучаешься языку. У тебя низкая восприимчивость, но, думаю, при частом общении с аборигенами уже через пару недель ты будешь вполне сносно понимать их самостоятельно. Щербатый распахнул дверь черного хода и поднялся по грязной, давно не мытой лестнице. Правда, предварительно он двумя выверенными движениями очистил грязь, налипшую на подошву. Их путь закончился на третьем этаже в крохотной квартирке, где жила дородная баба не первой свежести и не меньше пяти детей. Глядя на грязь и тесноту, Павел уже начал жалеть о Затее. Наконец их путь закончился в небольшой комнатке, где стояли кровать, шкаф, стол и два стула пинком толкнув один из них навстречу головину, щербатый занял второй. "Говори, и если ты уже предупреждал", с усмешкой ответил мираж. "Но поверь мне, ты умрешь раньше, чем дернешься. Так что заканчивай строить из себя крутого. Хочешь заработать? Заработаешь. Нет, я просто уйду, оставив на полу тело". Гопник сдрогнул, Похоже, уверенные обещания, сделанные спокойным равнодушным голосом, убедило его, что говорит он с человеком, который может его выполнить. Что угодно, господину. На этот раз вопрос звучал без какой-либо издевки. Господину нужна крыша над головой, Павел смахнул невидимую пыль со стула. Стол и новые документы